Глава 15 Портал вывел нас на окраину леса. Впереди раскинулось огромное озеро с хрустальной водой. В солнечных лучах оно искрилось, словно огромный драгоценный камень. Озеро со всех сторон обступал лес. Высокие могучие деревья подбирались к самой воде, развешивая над ней свои раскидистые зеленые лапы. В воздухе пахло непередаваемым запахом свежей листвы, смешанным с ароматом цветов, которые пышным ковром усыпали берега. добавок легкий ветерок приятно освежал лицо. Рай да и только. На земле уже вряд ли можно встретить подобные уголки дикой природы, не знающие всей прелести цивилизации. «Здесь, конечно, красиво», – проговорил Артем, косясь на Элорна. На что мы будем теперь делать?» «Ключ у нас есть», — произнес Элорн. «Теперь нам надо отправляться в Зиранд. Там в джунглях Моврии находится храм эльфов. Именно в нем находится алтарь, способный пробудить моих братьев». «Это далеко?» «На юге. Добраться до джунглей нелегко, но у нас есть ковер, так что полетим на нем». «А порталом нельзя?» Поинтересовался я, заметив, как побледнел Артём при упоминании о полете. «Мы передохнем здесь», — сказал эльф, — «а к обеду тронемся в путь. Надо восстановить свои силы». «Вон там» — он показал на небольшую полянку, находившуюся в нескольких десятках шагов от нас. «И располагайтесь. Я скоро буду». С этими словами он скрылся в лесу. Мы с Артемом переглянулись и пошли на указанное место. Там мы разостлали ковер и с удовольствием растянулись на мягкой, приятно пахнущей травке. «Эх!» – мечтательно проговорил Артем. «Сейчас бы пивка, рыбки! Здесь, кстати, наверняка рыба водится!» «Может, искупаемся?» – предложил я. «Почему нет?» – обрадовался мой друг и начал раздеваться. Вскоре, побросав одежду около ковра, мы плескались в озере. Вода оказалась прохладной, но не настолько, чтобы не получать удовольствия от купания. «Смотри!» – вдруг крикнул Артем, вынимая из воды какой-то странный предмет, похожий на большое яйцо. Предмет был грязно-серого цвета и, судя по тому, как его держал Артем, довольно тяжелый. «Что это?» – спросил я, когда мы выбрались на берег. «Ты меня спрашиваешь?» – искренне возмутился Артем. «Понятия не имею. Яйцо какое-то!» «Судя по размерам», — заметил я, — «это что-то огромное». «Может, выбросим его от греха подальше?» «По-моему, слишком поздно». Пробормотал я и судорожно начал шептать заклинание, потому что из воды появилась огромная уродливая морда. Вслед за мордой выползло огромное чешуючатое тело. Тварь чем-то напоминала змею, но была в сотни раз больше. Ломая росшие у воды кустарники, гигантская змея выбралась на поляну. Ее планы не составляли никакого секрета. Яростно шипя, она приподнялась и изготовилась к прыжку. «Эй!» – бледный Артем аккуратно катанул яйцо к чудищу. «Мы ничего не трогали! Просто нашли! Бери, пожалуйста!» Змея, увидев яйцо, зашипела как-то по-другому. Я бы даже рискнул сказать, ласково зашипела. Но эта романтическая пауза длилась только несколько секунд. Змея вновь посмотрела на нас. Ее желтые глаза светились яростью. «Думаю, ты ее не убедил», – проговорил я и метнул в тварь огненный шар, одновременно создавая вокруг нас с Артемом защитную сферу. В тот же миг змея зеленой молнии метнулась к нам. Ей удалось уклониться от моего шара, но все равно краем он задел ее шкуру. Защита же выдержала нападение змеи, и она отлетела в сторону. Однако на этом змея не успокоилась, яростно шипя, она вновь бросилась в атаку. На этот раз она пробила защитную сферу, и если бы не поставленная мной огненная стена, я бы стал закуской чешуйчатой твари. Врезавшись на полном ходу в огонь, змея вспыхнула и словно живой факел откатилась в сторону. Тут на нее упало белое облако, и я почувствовал, что мои руки меня не слушаются. С трудом повернув голову, я увидел Элорна, которого сопровождал небольшого роста старичок в зеленой шляпе в длинном одеянии болотного цвета. У эльфа был очень сердитый вид. «Элексонерват!» – произнес он, и я без перевода понял, что это какое-то серьезное ругательство. «Вас нельзя и на минуту оставить!» Вы хоть представляете, что было бы у бейвы коронта? Нет, искренне признался я. Этих тварей очень мало, и каждая из них считает своей честью отомстить за сородича. Учитывая, что они могут становиться невидимыми и путешествовать по мирам ветви, с ними лучше не ссориться. Но мы ничего не сделали, возмутился Артем. Ну, нашел я это проклятое яйцо, но я же вернул его. «Ты осквернил его, прикоснувшись своими руками!» – проскрипел старичок, стоявший рядом с Элорном. «А это значит, ты убил детеныша! Мать все равно раздавила бы яйцо! Таковы законы этих существ!» «Дикие законы!» – пробормотал я. «Может быть!» – согласился Элорн. «Но они есть! Поэтому мы...» Он поднял вверх руки. «Исправим ситуацию, насколько это возможно». Повинуясь жестами эльфа, змея, окутанная белым облаком, медленно поднялась и направилась к озеру. Долетев до него, она рухнула в воду. «Теперь уходим!» – крикнул Элорн и вскочил на ковер. За ним последовали старик и мы. Ковер так резко взмыл вверх, что я еле удержался на ногах. Зато через 10 минут мы были уже далеко от озера. Под нами проплывал лес. Вдали я заметил широкую степь, которая уходила за горизонт. Бескрайнее пространство, поросшее невысокой желтоватой травой и карликовыми деревцами. Тем временем Элорнса изволил представить нашего нового спутника. У старика оказалось сложное имя, но в сокращенном варианте он именовался Колоном. Как объяснил эльф, Старик – его старый друг и верный слуга забытого народа Элорна. Он долгое время хранил секрет расположения храма, который передавался по наследству в его семье. И вот настал заветный час. Итак, свой путь мы продолжили вчетвером. Старик оказался гораздо разговорчивее, чем Элорн. К тому же, в отличие от Элорна, предпочитавшего рассказывать о жестоких нравах эльфов, Колан знал множество смешных историй. Благодаря этому наше настроение по мере приближения к зеранду поднималось точно опара. Еда у нас кончилась, но у старика в сумке нашлись какие-то странные лепешки. Откусишь кусок и сыт. Честно говоря, удобная штука, хотя у нее имелся один недостаток лично для меня существенный лепешка была безвкусной. Мы с Артемом нагло проспали всю ночь, но Элорн, который все это время бодрствовал, не высказал никаких признаков усталости. Степь постепенно запестрела пятнами рощ, которых постепенно становилось все больше. Стало жарче, и вскоре мы с Артемом уже мечтали о глотке холодного пива, но пришлось довольствоваться лишь теплой водой из бурдюка Эйлорна, а солнце тем временем жарило все сильнее и сильнее. К вечеру под нами проплыли несколько озер, и за ними потянулись зеленые джунгли. Воздух сразу стал влажным, а к ночи пошел дождь. Хорошо еще, что наш ковер был окружен защитной сферой, поэтому мы не сильно страдали от бушевавшего вокруг нас тропического ливня. Наутро вдали показались горы, точнее сказать, гора. Не очень высокая, но могучая на вид, она царственно возвышалась меж обступивших ее джунглей. Наш ковер пошел на снижение. Чем ниже мы спускались, тем тяжелее становилось дышать. Мы с Артемом мгновенно вспотели. Признаюсь, здешний климат мне не нравился. Тем более, что когда мы опустились на небольшой поляне, внезапно возникшей среди зарослей тонкоствольных деревьев и пышных лиан, в нос сразу ударило сыростью. Да и запах стоял довольно неприятный. Казалось, где-то неподалеку, очень давно, сгнила туша какого-то животного. Но позже я понял, что этот гнилостный запах Просто свойство здешнего воздуха. «Итак, наш полет закончился», — произнес Элорн, когда мы сошли с ковра. «Дальше лететь опасно, так как магическое поле вокруг храма нестабильно, и созданные магическим путем вещи могут вести себя непредсказуемо. Так что дальше мы пойдем по земле». «Ты хорошо помнишь путь, Колон? Старик утвердительно кивнул. «Хорошо. Сколько нам идти?» Колон задумчиво посмотрел на небо. «К вечеру доберемся до скалы. Там останется перебраться через завал, разрушенные ворота, в цитадель храма. И мы окажемся перед самим храмом». «Вперед!» Мы двинулись сквозь джунгли. Как я уже говорил, вокруг стояли сплошной стеной деревья, переплетенные зелеными лианами, по которым, громко вереща, носились разноцветные обезьяны. Над ними порхали причудливые птицы, вдалеке постоянно слышались рев и голоса каких-то зверей. Впереди шел Элорн, который выжигал перед собой магическим огнем просеку, и таким образом скорость нашего передвижения была приличной. Несколько раз на нашем пути появлялись устрашающего вида местные обитатели – голые дикари, размалеванные разноцветными красками. Они воинственно потрясали копьями и луками, из которых довольно метко стреляли. Но эльф быстро и жестко расправлялся с ними, и вскоре они перестали нам докучать. Единственным препятствием для нас была погода. Вскоре я снял носки и надел кроссовки на босу ногу. Я уже готов был взмолиться о привале, тем более что Артем ворчал уже об этом, наверное, полчаса, как вдруг перед нами открылась широкая каменистая площадка. Она доходила до огромного округлого валуна и заканчивалась овальным отверстием. За валуном вновь тянулись джунгли, но можно было предположить, что до гор, к которым они подходили вплотную, оставалось не более трех километров. Мы, однако, не пошли к горам, а направились по площадке к валуну. Тут и там на пыльных камнях белели отполированные ветром и высушенные солнцем кости и черепа. Не было сомнения, что они человеческие. «Что это?» «Это те, — объяснил Элорн, — кто пытался добраться до храма. Много среди них было воров и разбойников, вознамерившихся ограбить святыню. Были и наивные герои, решившие вот так просто, с мечом в руке, освободить народ эльфов. Всем им было невдомек, что вход в храм охраняется. «Кем?» — почти в один голос спросили мы эльфа. «Здесь есть страж», — сказал Колон. «Он создан богами в те незапамятные времена, когда они ополчились на наш народ. Этого стража может миновать лишь избранный. Человек, который обладает иной, нежели жители ветви, энергетикой». «Но я не один такой», — возразил я. «Есть еще Каин». Он тоже может пройти здесь, но сейчас здесь только ты. А мне по силам справиться с этим стражем? Уверен, любому станет не по себе, если его ждет встреча с каким-то неизвестным монстром. Старик лишь покачал головой, но такой ответ меня не устраивал. «Ты хоть знаешь, что он из себя представляет?» – спросил я. «Нет», – ответил старик. «Кто видел стража, тот не вернулся домой». «Так что надежда на тебя, избранный!» Я огляделся по сторонам и робко сделал шаг вперед. Затем еще один. Приготовив на всякий случай пару взрывоопасных заклинаний и собрав свою волю в кулак, я направился к пещере. За мной тихо следовали спутники. В пещере было прохладно. Она была поистине огромной. Сводчатые стены... Бесчисленные сталактиты и сталагмиты, спускающиеся с потолка и поднимающиеся с пола. Средь причудливого царства белых и серых каменных фигур велась широкая дорожка, вымощенная белыми плитами. Плиты были изрядно потертыми, кое-где по ним змеились трещины. Я оглянулся назад, но Элорн махнул мне рукой, мол, «Давай, двигай вперед!» Мы пошли по дорожке, перепрыгивая через лужи и обходя падающие из потолка капли. И вот когда я немного расслабился, передо мной возник страж. Не знаю, как его описать. Это было нечто бесформенное. Просто огромное серое облако, в котором клубились нечеткие образы. В конце концов, хаотическое мелькание их прекратилось. Передо мной стояло существо, похожее на человека, только фигурой. Лица у него не было. Лишь клубящийся серый туман. «Кто ты, посмевший нарушить священную границу и ступивший на тропу вечности?» Голос существа, казалось, звучал отовсюду. «Меня зовут Олег», — представился я и обернулся. Мои спутники робко стояли в двадцати шагах от меня и со страхом глядели на стража. «Олег!» «Что ж...» «Готовься к смерти!» «Я избранный!» Предупредил я безликого и окружил себя защитной сферой. «Так я и поверил!» В голосе слышалась съездевка. «И не надейся на магию! Я ею питаюсь!» С этими словами он двинулся на меня. Я поспешил обстрелять его привычными огненными шарами, но они не нанесли ему никакого урона. «Страж шел ко мне, мягко ступая своими ногами, состоявшими из клубов дыма. В его руке появился меч, который состоял из той же субстанции, что и его хозяин. От стража исходил какой-то животный ужас, и я держался только благодаря находящейся во мне силе. Между тем, мой противник, похоже, был озадачен. Наверное, он привык к тому, что все падают в обморок лишь от одного его вида». Я прекрасно понимал тех, с кем это случалось, но сам не спешил последовать примеру неизвестных героев и добавить свои кости к тем, что устилали площадку перед пещерой. Недолго думая, я тоже вызвал меч и выставил его перед собой, одновременно посылая в стража заклинание за заклинанием. Тщетно. Похоже, это существо имело иммунитет к любой магии. И вот надо мной вознеслось вражеское оружие. Я поставил поперёк свой меч, и клинки скрестились. На миг я ослеп от яркой вспышки, и когда ко мне вернулась способность видеть, страж стоял в нескольких шагах от меня, с удивлением глядя на обломок своего дымного меча. Мой же клинок остался в целости и сохранности. Я обрушил на растерянного противника смерч, самый сильный из тех, что мог создать. Великан покачнулся, и я уже понадеялся, что он упадет. А нет». Страшу стоял на ногах, и, несмотря на его безликость, мне показалось, будто я вижу растерянность на его несуществующем лице. Решив воспользоваться моментом, я подскочил к нему и изо всех сил рубанул по дымному телу. В следующую минуту я оглох и ослеп. Меня оторвало от земли и куда-то понесло. Я лишь успел произнести левитирующее заклинание, и когда ко мне вернулось зрение, увидел, что лечу прямо в стену. В последний момент я избежал удара и взмыл вверх. Притормозив, я огляделся. Внизу бушевал раненый страж. Он крутился на месте, превратившись в один большой смерч, а вокруг него бушевал ветер, ломая сталактиты и сталагмиты. Моих спутников я нашел не сразу. Они прятались за большим камнем и не высовывали наружу даже носа. Я привел в порядок свои расстроенные силы и устремился к бушующему стражу. На этот раз я решил особо не мудрить и метнул в гиганта наподобие копья свой меч, придав ему дополнительное ускорение, а следом послал пучок молний. Меч вонзился в центр смерча, и в следующее мгновение страж взорвался. Это было шикарное зрелище. Ослепительная вспышка за какой-то миг пожрала моего противника, оставив лишь огромное обожженное пятно с оплавленными чудо-уцелевшими камнями. Я спустился вниз и стал на дорожку. Из своего убежища появились мои друзья. «Хорошо!» – похвалил меня Артем, который больше не удивлялся моим способностям. Старик же с суеверным страхом смотрел на выжженное на дороге пятно. «Мы идем?» – осведомился я. «Идем!» – произнес Элорн, оторвавшись от лицезрения последствий взрыва. «Мы отправились дальше». Путешествие пошло веселее, и вскоре мы оказались перед приоткрытыми воротами, сделанными из двух цельных кусков камня. Проскользнув в них, мы вышли на свежий воздух. Было темно. Небо успело покрыться бесконечной россыпью звезд. В центре небольшой площадки возвышался скромный храм. Он чем-то напоминал православные церкви, только был без крестов на башнях-луковицах и без колоколов. Словно выкрашенный только что белой краской, он, казалось, освещал своим сиянием все пространство в метрах в 50 вокруг себя. Высокие резные двери храма были закрыты. Над ними висела большая табличка, на которой была длинная надпись на неизвестном мне языке. Вот он! В голосе Элорна послышалось благоговение. Эльф опустился на колени и, к моему удивлению, начал молиться. Не знаю, как всем. Но мне было странно видеть колено преклоненного эльфа, бьющегося головой о землю. Наконец он закончил это занятие и повернулся к нам. В храм надо входить с первыми лучами солнца. Мы заночуем здесь. Здесь так здесь. Я почувствовал, как на меня навалилась огромная тяжесть. Все-таки последнее сражение не прошло бесследно поэтому я бросил на камни свой импровизированный матрац и, не дожидаясь никого, растянулся на нем. Артем, хмыкнув, последовал моему примеру. Элорн быстро разжег небольшой костер и, удобно устроившись около него, занялся своим любимым делом – медитацией. Старик же, по нашему примеру, тоже улегся спать. Как ни странно, сон пришел ко мне почти сразу». Видимо, состояние, в котором я находился, требовало срочного отдыха. Спал я крепко и без сновидений. Разбудил меня Артем. Разлепив веки, я увидел поднимающееся из-за горизонта солнце. Мои спутники уже были готовы. Элорн затоптал костер, и мы, наскоро перекусив, зашагали к храму. Вблизи его двери производили неизгладимое впечатление. Помимо искусных узоров, на них явно было потрачено неприличное количество драгоценных камней. Я понял, почему воры рвались в храм. Здесь можно было обеспечить себе безбедную жизнь до конца дней, выковыряв из дверей всего несколько камней. Не доходя до дверей, мои спутники остановились. Элорн посмотрел на меня и торжественным голосом произнес. «Настал великий день, друзья мои!» «Здесь и сейчас я, король эльфов, носящий имя Элоорнон XV, верну к жизни свой мир, отобранный у эльфов очень давно, и, наконец-то, восторжествует справедливость!» Он сунул руку в карман, вытащил ключ и хотел уже протянуть его мне, как вдруг раздался знакомый голос, и я увидел Грандена, сидящего на ступеньках храма. Лесной бог, весело ухмыляясь, смотрел на нас хитрыми глазками.